Глава 21. Фостер! рявкнул Алекс, недовольно хмуре брови, и девушка вздрогнула, отворачиваясь от соседа по парте, который задал ей вопрос: То, что ты в списке лучших курсантов, не дает тебе права отвлекаться на моих занятиях и тем более отвлекать других. Простите, сэр, это больше не повторится. Девушка опустила взгляд в стол, расстроенно сжимая пальцами ручку. Хоть она и знала, что Алекс делает это из лучших побуждений, но его придирки на занятиях все еще задевали ее. Правда, уже не так сильно, как раньше. «Я очень надеюсь, иначе марш броском ты в этот раз не...» По аудитории, где в четверг проходило последнее теоретическое занятие перед первым полетом в Тискане, пронесся скрип от отодвигаемых стульев. Все 30 курсантов скачили на ноги. «Отставить!» – скомандовал вошедший майор Коллинз. И все поднявшиеся студенты тут же сели обратно на свои места. «Райт, я забираю Фостер до конца дня». «С какой целью?» – еще больше нахмурившись, спросил Алекс. «Капитан, вы сегодня готовите курсантов к полету? Вот и занимайтесь этим». Алекс напрягся и кинул мимолетный взгляд на съежившуюся за партой Жизель. Ему совсем не понравился тон друга. Черт, если ей достанется из-за них... «Фостер, за мной!» – снова скомандовал майор, выходя из аудитории. Девушка быстро собрала свои конспекты в сумку и, даже не посмотрев на Алекса, выскочила за дверь, несясь следом за Коллинзом. Пока они шли через учебный корпус, десятки мыслей летали в ее голове. Жизель нервничала. Только сегодня ночью Алекс сказал ей, что майор все знает о них, а теперь он забирает ее с занятий. Куда? Зачем? Неужели ее отчислят? Мысленно она уже собирала свои вещи и думала, куда отправиться теперь, где будет жить и что делать дальше. А возвращение домой не могло быть и речи. Она сгорит со стыда, когда отец узнает обо всем. И как же Алекс? Как она уедет? Как сможет попрощаться с ним? Сможет ли? Погрузившись в свои размышления, Жизель не заметила, что они подошли к одному из ангаров, перед которым стоял блестящий на солнце белый-синий тиксан, представляющий собой классический моноплан с низко расположенным крылом, убираемым трехпорным шасси и одним турбовинтовым двигателем. «Сэр, разрешите спросить?» – осторожно начала Жизель. «Зачем мы здесь?» Капитан Райт сказал, что ты очень уж хорошо летаешь для курсанта и просто теряешь время на обучение здесь. Майор слегка приспустил по носу солнцезащитные очки, внимательно следя поверх них за ее реакцией. Я даю тебе шанс доказать мне, что он прав. Пока на Тексане, а там посмотрим». Сердце Шизель готово было выпрыгнуть из груди. Она не могла поверить в то, что ей дают такой шанс. И страх быть отчисленный тут же отпустил, сменяясь страхом сделать что-то не так. «Но прежде чем мы взлетим, — продолжил майор, — у меня к тебе тысяча и один вопрос по теоретической составляющей. Если ты не ответишь хотя бы на один из них, отправишься обратно в расположение, а диплом получишь самое последнее. Готова к такому раскладу?» Девушка выдохнула, собирая мысли в кучу, и ответила твердым, уверенным голосом. «Да, сэр». И на нее тут же посыпались вопросы. Быстро поняв, что Жезель прекрасно разбирается в технических характеристиках всех самолетов, которые были на базе, в теории взлета, пилотирования и посадки майор перешел в наступление. Вопросы становились сложнее и требовали не только знания теории, но и умения размышлять логически и решать тактические задачи. К своей гордости Жизель отвечала практически без запинки на каждый вопрос. Только два раза она действительно задумалась, но через несколько секунд ответ приходил сам. Воспоминаниям из глубокого прошлого. Ей было около шести, когда отец вместо сказок на ночь рассказывал ей нестандартные ситуации, случившиеся с ним. Да потом уже в более старшем возрасте девушка ловила каждое его слово. «Интересно», – протянул Коллинз, когда солнце уже давно перевалило за полдень. «Откуда ты все это знаешь, Фостер?» Жизель выдохнула. Кажется, его удовлетворили ее ответы. Она скрестила пальцы за спиной, не собираясь говорить всей правды. «Я четыре года училась по конспектам друзей, закончивших военную академию ВВС в Колорадо-Спрингс. И много читаю. Она только надеялась, что этого ответа майору будет достаточно. Но у него не было причин не поверить ей». «Допустим, ты убедила меня опустить тебя за штурвал. У тебя десять минут. Надеть экипировку, взять шлем и маску и вернуться сюда. Выполняй». Жизель Пули унеслась в раздевалку, умудрилась несколько раз чуть не упасть, натягивая свой костюм, и через восемь минут уже снова стояла перед майором, который тоже уже успел переодеться, и сжимала под рукой шлем с кислородной маской. Колинс окинул взглядом девушку, потом самолет, а потом снова девушку и, ухмыльнувшись, произнес. «Да уж, с твоим ростом это будет сложновато. Давай, так уж и быть, подсажу тебя». «Спасибо, сэр, но я справлюсь сама». «Я спереди?» И, дождавшись ответного кивка, Жизель собрала волосы в хвост, натянула на голову шлем и, подтянувшись на руках, забралась сначала на крыло сравнительно небольшого самолета, а потом и в кабину. Майор хмыкнул, пробурчав что-то про самостоятельных дам и последовал за ней. «Ну, чего ты ждешь?» – спросил он, застегивая свою маску. «Самолет в твоем распоряжении, и я сегодня пассажир». Жизель было непривычно находиться с этим строгим мужчиной один на один. Она, в принципе, всего несколько раз пересекалась с ним за все время обучения, так как он не вел у них ни одной дисциплины, только занимался сверенными ему курсантами». В очередной раз, откинув мысль о том, что может сделать что-то не так, девушка завела мотор, проверила все системы, комментируя вслух все, что делает, и почувствовала, как по всему телу наконец-то разливается уверенность, когда плавно выруливала на взлетную полосу. «Интересно, Фостер, очень интересно», – протянул майор, дождавшись, пока Жизель спустится с крыла самолета после того, как они вернулись обратно на парковочную площадку. «Пойдем, пройдемся». И, развернувшись на месте, он двинулся прочь от ангара вдоль взлетно-посадочной полосы, на которую они приземлились не более пяти минут назад. Жизель ничего не оставалось, как пойти за ним, пытаясь не отстать. Солнце клонилось к закату, постоянные взлеты, маневры и посадки, которые Коллинз заставлял ее делать, будто пытаясь впихнуть в один день несколько тренировочных недель, с непривычки вымотали ее. К тому же девушка с огорчением поняла, что пропустила обед. Она теперь еще и на ужин опоздала. Через несколько сотен метров Коллинз остановился и закурил, задумчиво наблюдая за тем, как механики закатывают самолет в ангар. «То, что я сегодня увидел, было хорошо. Действительно хорошо», — серьезно произнес он. «Спасибо, сэр». Жизель смущенно опустила глаза в пол. «Поэтому я задам тебе вопрос по-другому. У кого ты училась, Фостер?» «Ну вот, как она и думала, в покое ее не оставят». Девушка скрестила руки на груди и, нахмурившись, отвела взгляд в сторону, спросив без особой надежды. «Я обязана ответить, не так ли, сэр?» «Именно так», — кивнул майор. «Почему ты не хочешь отвечать?» потому что не хочу, чтобы обо мне судили по заслугам этого человека, и не хочу бросать тень на его репутацию. Мне не нужны ни поблажки из-за него, ни тем более вероятность опозорить его. Есть только я, который умеет то, что умеет, и учится, чтобы уметь больше», отчеканила девушка, с вызовом вздернув нос. «Это похвально», — Коллинз улыбнулся одним уголком губ, хотя глаза его оставались абсолютно равнодушными. «Что ж, я уважаю твою позицию и сегодня приму ее за ответ». Но Жизель знала, что когда-нибудь он снова спросит ее об этом. «А теперь я хотел бы поговорить об Алексе». Голос Майора стал немного мягче, и девушка почувствовала, что снова заливается краской. Разговаривать с ним об этом было еще более странно, чем провести вместе весь день. «Слушай, то, что происходит между вами, не мое дело. Но, как друг, я беспокоюсь о нем. Ваши отношения подвергают опасности как тебя, так и его. Причем его в большей степени». «Если все это вскроется, тебя, скорее всего, даже не отчислят, а вот его голова полетит далеко и навсегда. Он лишится карьеры и работы, любимого дела всей жизни, и не сможет восстановиться в должности нигде и никогда». Мужчина сделал паузу, давая ей возможность в полной мере осмыслить его слова, а потом продолжил с какой-то неуловимой заботой в интонациях. «Так говорят о горячо любимых, но вечно приносящих проблемы младших братьях. Жизель. «Ты не глупая девушка. Поэтому я разговариваю с тобой сейчас на равных. Я не знаю, что Райт рассказывал тебе о себе, но могу сказать одно – ему и так не сладко пришлось в прошлом». «Я знаю про жену и сына», – неуверенно перебила его Жизель, и майор окинул ее удивленным взглядом. «Вот даже как!» – вздохнул он. «Что ж, значит, все серьезнее, чем я думал. Тогда ты должна знать и другое». Когда Кэтрин ушла, когда сказала про ребенка, Алекс разваливался. Я с трудом вытащил его из той дыры, в которую он свалился. Он любил ее, как умел, но любил. И после ее ухода решил, что больше никогда не позволит себе что-то чувствовать к женщине. Но я вижу, как он смотрит на тебя. Поэтому прошу тебя, если ты просто используешь его, прекрати это сейчас, пока не стало слишком поздно». И в обмен на его спокойное сердце я помогу тебе добиться здесь того, чего ты хочешь». Пока майор говорил, внутри у Жизель со скоростью света сменялись эмоции. Ей было больно за Алекса, но на смену этому чувству очень быстро пришла ревность к той женщине, на которой он был женат, которая родила ему сына. И хотя она понимала, что не имеет права ревновать, да и смысла в этом не было. Так как они давно уже расстались, Жизель ничего не могла с собой поделать». Но когда майор озвучил свое предложение, она пришла в ярость, перемешавшуюся со жгучей обидой. И девушка готова была огреть Коллинза по голове шлемом, который висел сейчас на ее руке. Но стоило ей присмотреться к его лицу, с которого сейчас спала равнодушная маска, как она тут же остыла. Потому что дело было не в ней, а в том, что он искренне переживал за друга. «Если мы сейчас разговариваем на равных, не как майор с курсантом», начала Жизель, вопросительно посмотрев на мужчину. Тот кивнул в ответ и с удивлением понял, что от маленькой, неуверенной в себе девчонки ничего не осталось. Она расправила плечи и как будто в одно мгновение стала старше, осмысленней, спокойнее. В ней чувствовалась сила, которую до этого он не замечал. Жизель продолжила уверенным, ровным голосом. «Тогда, Крис, я прежде всего хотела бы сказать спасибо за то, что ты беспокоишься о нем». Майор ухмыльнулся и достал пачку сигарет, приготовившись к длинному монологу. «Кажется, ему начинала нравиться эта девушка». Жизель протянула руку, указывая взглядом на сигареты в его руках. «Он убьет тебя, ты знаешь?» – больше сказал, чем спросил майор, уже широко улыбаясь, но все-таки протянул ей пачку, из которой Жизель ловко вытащила ментоловую сигарету. «Я как-нибудь разберусь с этим». Покачав головой... Коллинз чиркнул зажигалкой, помогая ей прикурить. Девушка затянулась и слегка закашлялась. «И зачем тебе это сейчас, если ты не куришь?» «Не курю», — согласилась Жизель. «Вернее, курю, но крайне редко, так что каждый раз, как в первый. День, знаешь ли, был тяжелый, да и разговор не из простых». Девушка стянула резинку с волос, о чем мечтала уже несколько часов, и рыжий копна каскадом рассыпалась по плечам. Она снова затянулась и медленно выпустила дым, наблюдая за тем, как он растворяется в воздухе. Ее действительно это успокаивало, хотя она старалась и не злоупотреблять этим. «Что ж, дальше. То, что происходит между нами с Алексом, действительно не твое дело. Но из уважения к вашей с ним дружбе я отвечу на это нелепое обвинение. Я никогда не собиралась его использовать. Мне не нужны повышения, в которых нет моей заслуги». Я привыкла всего добиваться сама, и сегодня уже говорил об этом. Я хочу, чтобы меня ценили и уважали как специалиста, а не шушукались за спиной. Самое важное для меня это то, что я действительно могу сама, и то, кто я есть. Поэтому спасибо за возможность показать себя, но на этом мы закончим». Жизель твердо взглянула в глаза майору. «Я отучусь со всеми и получу свой диплом и звание заслуженное». Колинс открыл был рот, собираясь запротестовать, но девушка остановила его, подняв руку. «Я безумно люблю небо, самолеты и все, что с ними связано. Я пришла сюда по двум причинам. Из-за своей мечты и из-за желания доказать одному очень важному для меня человеку, что я чего-то достою и что когда-нибудь он сможет гордиться мной. А в итоге я нашла то, о чем даже никогда не думала. То, что свалилось на меня, как снег на голову. Я нашла здесь Алекса, который стал гораздо важнее мечты и желания кому-то что-то доказывать. И если в конце концов я смогу получить и его, и небо, то я готова ждать сколько угодно и делать для этого все, что смогу, и даже больше. Но я никогда не позволю тебе или кому-то другому думать, что я использую Алекса. Она докурила и, выкинув сигарету, скрестила руки на груди, упрямо смотря на майора». «Кажется, я должен извиниться», — крадчиво произнес тот, и по его лицу было видно, что он действительно сожалеет, что мог предположить такое. «Это не обязательно. На вашем месте, сэр, я думала бы точно так же». И этим, сэр, Жизель хотела показать, что больше не намерена возвращаться к этой теме. «И все-таки, Жизель, я прошу прощения». «Принимается», — девушка слегка улыбнулась, протягивая ему руку, которую тот с удовольствием пожал. И если мы закончили, то с вашего разрешения я бы хотела отправиться в свою комнату». И Жизель развернулась, чтобы уйти, но не успела сделать и пары шагов, как майор практически сразу окликнул ее. «Фостер?» «Да, сэр. У вас с капитаном завтра должен был быть первый вылет на Тексане. Считай, что сегодня ты сдала по нему зачет. Завтра я жду тебя здесь же сразу после завтрака. Посмотрим, как ты управишься с Т-38». Полетишь с Алексом, и я сообщу ему. — Майор, спасибо, но я же сказала... — начала раздражаться Жизель. — Это не обсуждается. Мне понравилось то, что я увидел и услышал сегодня. И я доверяю суждениям Алекса. Он бы не стал просто так просить за тебя. и Это дорогого стоит. Не подведи его. — Не подведу, сэр. Мужчина задумчиво смотрел, как маленькая рыжая девчонка скрывается в опустившихся на базу «Сумерках», а потом улыбнулся своим мыслям. Кажется, теперь ему было понятно, что именно в ней нашел его друг. И, может быть, будь он постарше, а он сам не был бы окончательно бесповоротно влюблен в свою жену, ну да черт с ним, с этим если. И даже несмотря на беспокойство за Алекса из за их связи, он был рад, что в жизни друга появилась она. Может быть, у них действительно что-то да получится».